«Контракт». Кай сделал шаг в мою сторону. Все внутри меня сжалось, и сознание завопило о том, что мне и соображения безопасности лучше отойти. Ведь с этим человеком жизненно необходимо держать расстояние. Но я осталась на месте. Даже когда он приблизился настолько, что это расстояние уже можно было считать неприличным, я не отвела своего упрямого взгляда. Мне требовалось подчинить этого зверя. Он дикий и необузданный. Поэтому точно легко не будет. Особенно если он хотя бы на мгновение почувствует во мне слабость. Я и так ее уже достаточно выказала, когда сказала, что нуждаюсь в нем. Ты согласен на мои условия? Спросила у него. Допустим. Тогда ты должен понимать, что на ближайший год ты принадлежишь мне. Я говорила спокойно, но стойко. И я не считаю допустимым то, что ты подошел ко мне настолько близко. «Помни, что ты теперь собственность аристократки и соблюдай нормы приличия». «Нормы приличия?» Его взгляд оказался на моих губах. «Как скучно». «Отойди. Я приказываю, Кай». Я никогда и никому не приказывала. Делала это впервые, но ощущала себя так, словно взмахнула кнутом перед огромным волком. Вот только для него это было не смертельно и даже не опасно. Для такого зверя я являлась слишком слабой хозяйкой, из-за чего он мог просто отобрать хлыст и перегрызть горло. Но почему-то Кай всё же отстранился. Теперь между нами было минимум два метра расстояния, и мне даже дышать стало легче. В такой близости с ним я не могла сделать ни вдоха. «Для начала я хочу обрисовать рамки нашего сотрудничества», — произнесла. «Сделать их для нас обоих более четкими. Кай оперся плечом о стену. Посмотрел мне в глаза и спросил: "Ты знаешь, что означает оформить попечительство над перечеркнутым? Когда ты спросил и согласен ли я на твое предложение, я сказал: допустим. Мой остаточный ответ будет зависеть от того, что ты сейчас скажешь. Я прекрасно знала, что означало попечительство. Еще 500 лет назад в нашей империи рабство было законно, но когда его отменили, осталось одно исключение. Им как раз являлись перечеркнутые попечительства над ними. «Попечительство» звучит красиво, но на самом деле за этим словом скрывалось совершенно другое действие. Оно означало полное владение человеком, с которым впоследствии можно было сделать все, что угодно, даже убить. И это никаким образом не наказывалось законом. Правило было лишь одно. «Попечительство» могло быть оформлено только между аристократом и перечеркнутым. В прошлой жизни я с острым негативом относилась ко всему этому. В этой тоже. Мне претила мысль, что в наше прогрессивное время, пусть и в минимальном количестве но все же существовало рабство. Особенно было жутко от того, что аристократы делали с перечеркнутыми, которыми владели. Например, существовал клуб для знати. Там они устраивали бои насмерть, на которых выставляли своих перечеркнутых. А еще аристократы сами любили их бить, уродовать и истязать. Все законно и все возможно. Следовало понимать, что перечеркнутые нужны были не для какой-нибудь домашней работы. С ней могла справиться и прислуга. У них было совершенно иное предназначение, жуткое и страшное. Такое, что от одной мысли о нем мою кожу сковывало холодом. Нередко перечеркнутых сразу отправляли на органы. Многие аристократы именно из этого соображения оформляли попечительство. Для себя или на продажу добыть почку, сердце, печень, костный мозг. Каждый знал, что попечительство — это также синоним смерти. Я действительно ненавидела эти остатки рабства и в прошлой жизни даже состояла в движении против него. Но, конечно, на демонстрации ходить не могла, ведь мое положение являлось слишком шатким. Одно неверное движение, и я бы за него поплатилась. А сейчас я пыталась завладеть для себя перечёркнутым. От этой мысли становилось плохо, но пути назад уже не было. Тем более я не имела другого выбора. «Я знаю о нем все, произнесла. Если мы его оформим, ты станешь моей собственностью. Я этого и хочу. Но со своей стороны могу пообещать, что ты ни о чем не пожалеешь. Я не буду относиться к тебе так, как принято относиться к перечеркнутым. Кань ничего не ответила, молчание стало слишком длительным. В затхлом мрачном подъезде оно стало давить. Незримо обвивать шею и душить. «Я дам тебе время подумать». Я расстегнул свою сумочку и достала оттуда блокнот. Написала свой номер телефона, и оторванный лист положила на край перил. «Я буду ждать твоего звонка до завтра». Отправив блокнот обратно в сумку, я по лестнице пошла вниз, но остановившись, обернулась к Каю. «Я хочу кое-что прояснить. Да, я предлагаю тебе отношение именно хозяйки и ее собственности, но только так мы сможем прийти к полному взаимодействию. Я хочу полностью обладать тобой, и никогда и ни за что не перепродам тебя и не отдам кому-нибудь другому». За твою работу, как и обещала, достойно отплачу. И ровно через год дам тебе свободу». Это все, что я хотела сказать. Закончив последнюю фразу, пошла дальше. Я прекрасно знала, что перечеркнутые ненавидели знать и не верили аристократам. Особенно тем, которые предлагали им попечительство. На него шли лишь те, кому уже нечего было терять, и они были готовы к самому худшему исходу. Даже к смерти. Боялась ли я, что Кай откажет? И ещё как. Рядом с ним было страшно, но в тот же момент спокойнее. Я нутром ощущала, что для меня он может стать жизненно необходимым союзником, из-за чего, выйдя на улицу, я несколько раз порывалась вернуться обратно и еще раз поговорить с ним. Но в тот же момент я понимала, что мне следует держаться. Я предложила ему единственный возможный вариант сотрудничества. Больше ни в чем я не могла уступить. Для нас обоих это было недопустимо. Когда я вернулась домой… Поймала себя на мысли, что мне резко захотелось опять куда-нибудь уехать. А все потому, что рядом с нашим особняком стояло три машины с эмблемами императорской семьи. Кронпринц. Он был у нас дома. Нехотя, зайдя на территорию сада, а потом подойдя к крыльцу, я заметила там маму. У нас гости? – спросила у нее. Да. Утром Его Высочество прислал прошение встретиться с Анаис. Все настолько серьезно? – я сжала в ладони сумочку. По отношению к Анаис, кронпринц действовал официально. То, что он перед приездом отправлял прошение, давало понять, что его намерения очень серьезные. В прошлый раз он тоже перед приездом в наш дом письменно спрашивал у родителей разрешения о встрече с Анаис. Это были первые официальные шаги к обручению. «Думаю, что да». Мама кивнула и улыбнулась. «Сегодня он сказал мне, что он не встречал девушки великолепнее, чем Анаис. Нам следует радоваться за нее. У меня даже изобразить радость не получилось. Пришлось сказать маме, что я неважно себя чувствую. Она тут же посоветовала мне пойти отдохнуть и сказала, что отправит ко мне служанку с чаем. На время пребывания кронпринца в нашем доме я собиралась запереться в спальне, но произошло то, чего я хотела бы избежать. Мы столкнулись в коридоре. «Ваше высочество», — я поклонилась. Стоило посмотреть на него, как губы вновь заныли. От воспоминания о поцелуе с этим человеком захотелось до крови их расцарапать. «Как твоя рука?» Он опустил взгляд и посмотрел на мою ладонь. На ней все еще был бинт. «Превосходно. Благодарю за беспокойство». «Шрама не будет?» «Будет». Мне не хотелось смотреть на него, и я отвела взгляд. Наверное, это было слишком очевидно. То, что ваза для меня казалась более интересной, чем кронпринц. «Прошу прощения за то, что задержала вас». «Больше не смею этого делать». Я пошла дальше, как услышала его жесткий голос, будто бы состоящий из стали. «Стой!» Я так и не остановилась. Не имела права отказать кронпринцу, но из-за угла внезапно выскочила Анаис и отвлекла его внимание на себя, благодаря чему я смогла быстро спрятаться в своей комнате. Оказавшись за закрытой дверью, я начала расстегивать пуговицы на блузке. Желала переодеться, но лишь поняв, что мои ладони не подрагивали, Уловила нечто странное. Только что у меня произошло столкновение с крон-принцем, но паника не захлестнула сознание, как это было обычно. А все потому, что все мои мысли были про Кая. Мы с ним лишь немного поговорили, и он даже еще не согласился на мое предложение. Но уже сейчас я чувствовала себя более уверенно. Мне хотелось сворачивать горы. Иметь в союзниках такого зверя великолепное ощущение. Вот только этот зверь еще не был моим. Сняв себе одежду, я приняла душ и переоделась. Как раз пришла служанка и принесла мне чай. Поднося чашку к губам, я подошла к окну, и там в саду увидела кронпринца и Анаис. В какой-то момент они остановились, и его руки оказались на моей сестре. Он наклонился к ней и поцеловал. После этого подхватил под бедра и прижал к дереву, мгновенно пробираясь своими массивными руками под ее платье. На этом моменте я предпочла задернуть шторы и отойти от окна. По отношению к Анаис кронпринц действовал официально и даже соблюдал все правила приличия. Но, судя по тому, что я только что увидела, это было лишь внешне. А так, их взаимоотношения зашли на куда более высокий уровень. Но я не могла понять, о чем они думали. Конечно, та часть сада, в которой они остановились, была безлюдной, но им точно не стоило забывать про окна. Я понимаю, что с этой стороны росли высокие деревья, перекрывающие практически весь обзор. Но вот я их увидела. А если бы в моей спальне сейчас находился бы кто-то из прислуги? Я качнула головой. На самом деле это меня волновало меньше всего. Больше интереса вызывал мой телефон. Но в очередной раз, посмотрев на дисплей, я так и не увидела сообщения от Кая. Вечером, когда Кронпринц уехал, из еще долго порхала от счастья. Только на ужине не присутствовала. А когда я после него вернулась в свою спальню, увидела, что сестра рылась в моем шкафу. «Что ты делаешь?» — спросила, остановившись в дверях. Вид моих перерытых полок и понимание того, что это Анаис лазила в них своими руками, вывел меня из себя. Но лишь каким-то чудом, делая медленные глубокие вдохи, я постаралась этого не показывать. «Сестрёнка, извини, что я не предупредила. Просто я сейчас такая взбудораженная». Анаис обернулась и одарила меня настолько сияющей улыбкой, что от нее было впору ослепнуть. «У меня завтра вечером новая встреча с кронпринцем, и я пытаюсь подобрать наряд. Я вспомнила о том, что у тебя были сережки с жемчужинами. Они могли бы подойти мне». «Тебе не стоит заходить в мою комнату без предупреждения». Я не смогла сдержать холода в голосе. Даже не пыталась этого сделать. И тем более в моё отсутствие. и убрала свои руки из моего шкафа и прикрыла дверцы. Её улыбка мгновенно исчезла, и губы дрогнули так, словно она внезапно поняла, что поступило плохо. Вот только я знала и чувствовала, что ничего она не поняла. «Прости, ты злишься на меня?» Я не успела ответить. В мою комнату как раз вошла мама. Родительская спальня находилась дальше по коридору, и, ожидаемо, она после ужина шла к ней. Но, наверное, увидела открытые двери. еще она из, у которой уже покраснели глаза, и голос начал дрожать. «Что у вас происходит?» — спросила мама. Я обидела Ирен. Она искачнула головой глотая воздух, так, словно еще немного и расплачется. Я не специально. Ирен, прости. Я потеряла голову из-за волнения перед следующей встречей с Кронпринцем. Я помнила про твои сережки и подумала, что они помогут выглядеть лучше. И в твоих сережках мне было бы спокойнее, ведь я бы ощущала твою поддержку. Но по щеке она и скользнула первая слеза. С какой же легкостью она начинала плакать. Делала это настолько естественно. Она, из дорогая, пожалуйста, не плачь. Мама подошла к ней и обняла. Успокойся, тебя никто ругать не будет. Просто расскажи, что случилось. Я хотела попросить у Рен ее сережки с жемчужинами, но она ужинала, и я постеснялась ее отвлекать. Мне казалось, что она не будет против, если я сама их возьму, но я поступила неправильно, зайдя в ее комнату без спроса. И без разрешения, прикоснувшись к ее вещам. Анаис обнимала маму, но обратилась ко мне. Ирен, я очень сожалею и больше никогда не буду так делать. Пожалуйста, не злись на меня. Дорогая, Ирен, на тебя не злится. Мама погладила Анаис по голове. Верно, Ирен? Я не злюсь, но в будущем без разрешения не заходи ко мне. Нет, я злилась, но предпочла, чтобы просто этот цирк поскорее закончился. И Анаис ушла из моей комнаты. «Я чувствую, что ты обижаешься», — сестра качнула головой. «Раньше ты никогда не была против, если я заходила к тебе в твоё отсутствие. Но сейчас ты злишься. Я это вижу». Анаис хлипнула и спрятала лицо в ладонях. «Я переступила грань. Прости, мне очень жаль». «Дорогая, повторяю, Иренна тебя не злится». Мама опять погладила её по волосам. нежно и успокаивающая. Все это недоразумение. Конечно, ты можешь взять ее сережки. Правда? Она из подняла лицо и посмотрела на меня глазами полными надежды. Хотя разрешение на сережке она получила даже не от меня, а от мамы. Ира, огромное спасибо. И мне неловко, но... Она испомялась. Я в последнее время потратила все свои карманные деньги и не могу купить себе ничего нового. Я посмотрела, и у тебя в шкафу столько новой красивой одежды. «Можно, пожалуйста, я возьму пару блузок? Обещаю вернуть их через пару дней в идеальном состоянии. Я лично их выглажу. Пожалуйста, не злись. Я понимаю, что веду себя нагло и не имею права просить о чем либо Но мне просто хочется хорошо выглядеть перед парнем, которого люблю. Я в отчаянии. Иначе бы не просила Ирен. «Дорогая, если ты хочешь купить себе что-то новое, мы дадим тебе денег». Мама ободряюще улыбнулась ей. «Нет, мам, не нужно. Я не хочу, чтобы вы из-за меня сильно тратились. Тем более, мне лишь на пару дней нужна новая одежда». Анаис опять обернулась ко мне. «Пожалуйста, Ирен, я все верну в лучшем состоянии». «Дорогая, бери то, что тебе понравилось, а я пока с твоей сестрой схожу за чаем». Мама взяла меня за руку и повела к коридору. Последнее, что я увидела, прежде чем выйти из спальни, было светящееся лицо Анаис. Мы с мамой прошли к лестнице и там остановились. Ирен, ты же понимаешь, что она ей сейчас тяжело. С ней следует быть мягче, поддерживать». В какой из моментов я была груба? Я не знаю. Я не слышала начала вашего разговора. Лишь видела то, что твоя сестра плачет и бесконечно извиняется перед тобой. При этом единственное, что она сделала, это лишь зашла к тебе в комнату и попыталась взять сережки. Она бы после ужина сказала бы тебе об этом и обязательно бы вернула. Относиться к этому хоть с каким-то негативом мелочно. Не так я хотела тебя воспитать. Неужели? Моя бровь изогнулась, а уголок губ дернулся. Я знаю, что ты хороший человек, и бесконечно сильно люблю тебя, Ирен. Но прошу, будь сейчас понимающий к своей сестре. Несмотря на то, что его высочество обратило внимание на анаис, у нее все равно множество соперниц, и она его любит. Из-за этого волнуется и может совершать крошечные ошибки. «Стоит ее понять и успокоить, поддержать. Она всего лишь желает красиво выглядеть перед парнем, который украл ее сердце. Если бы ты была в такой ситуации, она бы тебя поддержала». Я не сказала ей ничего плохого. Лишь попросила без разрешения не заходить ко мне. И тебе не стоило распоряжаться моими вещами. «Я считаю верным сейчас помочь твоей сестре». Мама поджала губы. «Если ты сама не понимаешь, что нужно поделиться вещами, «Значит, это сделаю и я». Немного позже, когда я вернулась в свою спальню, она и там уже не была. Она действительно взяла у меня одежду, но не пару блузок, а половину моего шкафа. Сестра забрала все вещи, которые я купила после своего возвращения в прошлое. Оставила мне лишь ту одежду, которая у меня была раньше, нелепую и серую. Она унесла даже то платье, в котором я была на дебюте. Была уже глубокая ночь, но я не спала. Сидела на полу рядом с кроватью и смотрела на полки своего шкафа, частично опустевшие и со смятой, неаккуратно разбросанной одеждой. Анаис явно не задумывалась над тем, чтобы после себя все сложить. Рядом со мной стояла моя крошечная коробочка с украшениями. Я ими особо никогда не интересовалась, поэтому, в отличие от Наис, драгоценностей у меня практически не было. Лишь то, что мне дарили. Помимо сережек, которые достались мне от бабушки, Анаис также забрала два браслета и кольцо. Оставила лишь цепочку с кулоном, который мне подарил Рэй на восемнадцатилетие. По большей степени меня этот случай не задел. Он напоминал детский сад. Но в меня острыми иглами впивалось понимание того, что Анаис удалось совершить задуманное, отобрать у меня то, что ей хотелось. Как я это допустила? В нынешних реалиях у нее это получилось лишь по той причине, что я еще не озаботилась достаточной самостоятельностью. И этот случай стал той пощёчиной, которая указала на мои слабые места. За это следовало поблагодарить Анаис. Я прекрасно знала, что Анаис не вернет мне мои вещи. А если и сделает это, то я в высшем обществе в них уже не смогу появиться. Все будут считать, что это одежда Анаис, а я или подбираю за ней, или повторяю. Она прекрасно знала все это. Жаждала уколоть и опозорить. Одно у нее точно получилось. После этого случая я чувствовала себя так, словно ничего не имею, и мне ничего не принадлежит. Внезапно мой телефон зажужжал. Учитывая, что уже было около часа ночи, я подумала, что это какое-нибудь оповещение из приложения. Но, посмотрев на экран, увидела то, чего так долго ждала. Сообщение от Кая. Он написал лишь одно слово. Согласен. Я тут же поднялась на ноги и стала расхаживать из одной стороны комнаты в другую. Это одно сообщение взбудоражило так, как ничто иное в мире. Вернее, взбудоражил Кай. Я тут же написала ему ответ. «Буду ждать тебя завтра в 8 утра около здания правосудия». Ответа не последовало, поэтому я даже немного засомневалась, точно ли он придет. Следующим днем я приехала заранее. Примерно за час. И чем больше проходило времени, тем больше у меня возникало ощущение, что Кай не приедет. А когда я ровно в 8 развернулась, собираясь пойти к скамейке, чуть не вскрикнула, поняв, что Кай стоял немного позади меня. Прислонившись плечом к стене, Молча смотрел на меня. «Ты давно тут стоишь?» — спросила у него. «Нет». Я не понимала одного. Как я могла не заметить то, что он подошел? Я же прямо оглядывалась по сторонам, высматривала его. Пойдем. Я направилась к двери. Уже сейчас я чувствовала Кая. Он шел за мной. Здание правосудия работало круглосуточно. Тут всегда было шумно и людно, но только не в том отделе, в который мы направлялись. Тут в коридорах было мрачно, но каждый сантиметр здешних помещений исходил роскошью. Все это предназначалось аристократам, ведь именно тут оформлялось попечительство. То есть покупка людей. Мы с Каем не разговаривали. Примерно 10 минут молча сидели напротив друг друга в коридоре. Так, словно незнакомые. А потом нас пригласили в кабинет. Строгий важный мужчина лет 40 посмотрел документы Кая, а потом заполненные мной бумаги. «Вы уверены, что хотите себе именно этого перечеркнутого? – спросил он. «Судя по тому, что я вижу в его личном деле, могу сказать, что это самый худший вариант, который я видел в своем кабинете». Уверена. Я сидела в огромном роскошном кресле. Оно тут было единственным. Место для перечеркнутого не предусматривалось. Но я чувствовала Кая. Он стоял за моей спиной. «Точно? Возможно, вам стоит еще подумать». Я могу дать вам списки и данные других перечеркнутых. Каждый из них будет в сотню раз лучше, чем этот. Вы молоды и неопытны. Я прошу послушать моего совета, как человека, который давно в этой сфере. Такой перечеркнутый для вас будет унижением, а не доказательством статуса». По мере того, как мужчина произносил слова, в моих венах вскипала злость. Как он смел такое говорить? «Разве я просила у вас совета?» Мой голос был пропитан льдом. «Нет, миледи, но, смотря на ваш выбор, я взял на себя смелость это сделать. Господин Бенниган...» Я прочитала его фамилию на табличке. «Ваше дело подписывать документы, а не раздавать советы. Тем более учитывайте то, кому вы их даёте. Я целиком и полностью уверена в своем выборе. Если вы немедленно не извинитесь, я приму ваши слова за оскорбление. Для вас это может быть чревато». Мужчина приподнял бровь. Но все же поспешно поклонился. Прошу прощения за свои слова. Я сожалею о них. Подписывайте документы. Я все еще была зла. В комнате повисла тишина, с которой мужчина заполнял документы. Оформлял попечительство. Мою покупку человека. Кая. Когда все было готово, последовало последнее действие. На руку Кая следовало надеть браслет соответствующим чипом. Но проблема возникла в том, что браслет должен быть несъемным а у Кая снималась вообще вся рука. «Может, надеть ему чип на шею?» — спросил мужчина. «Нет», — резко ответила. «Если они сделают так, это будет похоже на ошейник. Но если он снимет протез, а с ним и, соответственно, браслет, мы не сможем найти его в том случае, если ваш перечеркнутый убежит. Вернее, мы найдем, но это будет сложнее. Он теперь ваша собственность, и вы сами должны желать надеть чип именно на шею». «Надевайте браслет на руку». «Но дважды повторять не буду». Мужчина кивнул. Кай все это время молчал. Не выказал ни одной эмоции, но, кажется, наблюдал за мной. Во всяком случае, я постоянно чувствовала его взгляд. Браслет обвил стальное запястье протеза, и Кай стал полностью моим. Я не знаю, что чувствовала в этот момент, но рядом с этим человеком мне вообще было спокойнее. Я переставала волноваться. Мысли были чище и тверже. Мне нравилось быть именно такой. Пойдем, Кай», — сказала ему, приподнимая губы в улыбке. Он еле заметно кивнул. Когда мы вышли на улицу, Кай шел на несколько шагов позади. Таковы правила. Подопечный не может быть равным аристократу и не может идти рядом. Почему-то мне хотелось замедлиться и выровняться с ним. Но я понимала, что единственные возможные взаимоотношения у нас — это хозяйка и ее собственность. О равенстве не может быть и речи. Не забывать о том, что он дикий зверь, половину жизни проведший заперти в разных учреждениях. Мы сели в парке. Безлюдное место и две скамейки, расположенные рядом, но друг напротив друга. Я села на одну, он на противоположную. Я разместилась, ровно как и подобает девушке из высшего общества. Он же вальяжно, как мрачный парень с улицы. «Попечительство более серьезно, чем договор о неразглашении», — сказала ему. «Теперь я могу показать тебе рецептуру». Твоей семье пять лет не выпускает снотворное. Проверяла? Я не поняла, о чем он спрашивал, поэтому вопросительно приподняла бровь. Вчера ты показала список, в котором был Б-342. Он только в снотворном. После этого я поняла. На самом деле я не рискнула вот так сразу показывать Каю список действующих рецептур. Поэтому запросила на заводе рецептуру любого лекарства, от которого мы уже отказались. И для меня сейчас было удивительно, что он, оказывается, Только по одному составляющему понял, что это было за лекарство как и то, что я частично обманула. Все же Кай действительно стоило всего. Я подготовила список действующих рецептур. Мне нужно, чтобы ты посмотрел на них. Бесполезно. Почему? Я опять приподняла бровь. У тебя официальные документы по составляющим лекарства. Если они там, значит, были одобрены императорским лекарем. Такие лекарства не могут причинить вред. Если это произойдет. Обвинения будут против императорского лекаря за то, что разрешил их выход. Не против твоей семьи. А если будут плохие партии при этом обвинят именно Рот-Рори? Значит, обвиняемая сторона считает, что вы пойдете в обход официальной рецептуры. То есть в документах одно, а на деле другое? Да. Я кивнула, прикусив нижнюю губу. Я думала, что по этим бумагам могу найти зацепку. Расскажи мне больше. Это было нелегко, особенно если учесть то, что большинство я узнала в будущем. Но все же я постаралась. Кай слушал молча. Лишь когда я закончила, спросил. «Уверена, что выйдут эти партии?» «Да». «Дело точно будет в рецептуре?» «Да». «Возможен вариант неправильного хранения или поломанного оборудования?» «Нет. Мою семью хотят обвинить, и причиной этому точно будет неправильный и удешевленный состав лекарств. И явно что-то происходит» так как дознаватели что-то нашли. Я хочу узнать, что именно. Нет, я хочу узнать куда больше. Все. Некоторое время Кай ничего не говорил, и поскольку его лицо частично закрывал капюшон, я даже лица толком не видела. Я хочу осмотреть все заводы, — в итоге сказала. Тоже бесполезно. Тогда что? Ты сказала, вас еще обвинят в выпуске запрещённых веществ. Да, я кивнула. Скрестив руки на груди, поясница оперлась о каменную перегородку. Найти дилеров. Спросить у них, кто им дает эту дрянь. Я разомкнула губы и шумно выдохнула. В эту сторону я еще не думала. У меня нет связи с криминальным миром. В итоге сказала. Я не найду дилеров. Какой вид запрещенных веществ? Я нахмурилась. Кажется, капли в глаза. Вечером скажу, что узнаю. Ты можешь? Кай повернул голову в мою сторону, и я частично увидела его губы и один глаз голубого будоражащего цвета. «Для тебя я могу все и даже больше». От этих слов по коже пробежали мурашки. Вчера Наис отобрала у меня практически все, и у меня создавалось ощущение, что я ничего не имею. А сейчас мне казалось, что я обладаю всем, владею зверем.